Тихон. Его имя переводилось с греческого как счастливый, удачливый. И на первый взгляд, у него всё складывалось на редкость счастливо. Сын сельского священника, в 27 лет он был уже архимандритом и ректором духовной семинарии. В 32 стал епископом, самым молодым архиереем в русской церкви тех лет. Затем 9 лет служения в Северной Америке. Епархий, исключительно важный во внешних сношениях России. В 1905-м возведен в сан архиепископа, окормление Ярославской Веленской епархией. На конец 5 ноября 1917 года он избран патриархом московским и всея Руси после более чем двух столетий отсутствия в России патриаршества. Чем несчастливая судьба? И характер по воспоминаниям у него был удивительно дружелюбный, лёгкий. У него не было прямых врагов и недоброжелателей. Уже на первой своей кафедре в Варшавской епархии завоевал любовь не только православных, о нём с уважением отзывались каторики и иудеи. Эта веротерпимость проявилась в годы его служения в Северной Америке. Он не отвращался от живших там униатов, и тысячи униатов вернулись при нём в православие. Мог объезжая приходы в Канаде заглянуть к сектантам духоборов, посетить земляков, да и с собственной пёстрой американской паствой ладил, а под его амофором были не только русские и украинцы, но и сербы, и аллюты, и сироарабы. В его служении было что-то от хождения в народ. Преодолевал сотни верст, чтобы побывать во всех, даже в самых отдалённых приходах. узнать, чем живут и дышат простые прихожане. Приходилось ему в этих дальних поездках несладко, даже в более обустроенных штатах. То проход застрянет и надо было ночевать в хижине, где ничего не было, кроме двух скамеек и стола, то из фермерских дебрих нельзя было выбраться, не поломав кареты, и владыки порядочно пришлось потоптать висконсинской травы, прежде чем он добрался до станции. Что уж говорить о российских дорогах. И идти в народ святителю впрочем и не требовалось. Он сам был из народа и никогда, несмотря на свою стремительную карьеру, от этой почвы не отрывался. Простоту нрава, неприхотливость, почти бедность в быту он сохранил и став патриархом. Когда в конце ноября 1919 года большевики устроили у него на квартире обыск, то обнаружили иностранных монет одну штуку. Золотых крестиков три штуки, запонки — одна пара, салфеточное кольцо — три штуки, рюмочки — две штуки, солонка — одна штука. Вот и все патриаршее богатство. К концу XIX века в православии стала складываться прослойка церковной интеллигенции, широко мыслившей, трезво оценивавшей ситуацию в России. Святитель Николай Японский, собеседник Достоевского и Соловьева, Метрополит Петербургский Антоний, благословивший создание религиозно-философского общества, и будущий патриарх Тихон. В близком окружении патриарха в 1920-е годы были философы Евгений Турбецкой и Сергей Булгаков. Последнего патриарх благословил на принятие священства. Ещё одна деталь. 26 мая 1899 года Епископ Аллюдский североамериканский Тихон отслужил по нехиду по рабу Божиему Александру, так будущий патриарх отметил столетие со дня рождения Пушкина. Счастливым, как это не парадоксально, было и его патриаршество. Его томили в тюрьме, и угрожали лишить жизни, и всё же умер он своей смертью, мирной и непостыдной, не был замучен, как многие иерархи. Он не побоялся открыто выразить отношение церкви к новой власти, чего уже не смогут позволить себе его преемники. Все взявшие меч, мечом погибнут. Это пророчество Спасителю обращаем мы к вам, называющие себя народными комиссарами. Вы разделили весь народ на враждующие станы и ввергли его в небывалые по жестокости братуубийства. Так, патриарх поздравил Совет народных комиссаров с первой годовщиной Октябрьской революции 25 октября, 7 ноября по новому стилю 1918 года. Осудил патриарх и сильнейший всплеск антисемитизма среди противников новой власти. Когда по Украине прокатилась волна еврейских погромов, выпустил специальное послание от 8, 21 по новому стилю июля 1919 года. Доносятся вести о еврейских погромах, избиении племени без разбора возраста, вины, пола, убеждений. Озлобленный обстоятельствами жизни человек ищет виновников своих неудачей, чтобы сорвать свои обиды, горе и страдания, размахивается так, что под ударом его ослепленной жажды и мести руки падает масса невинных жертв. «Православная Русь, да идет мимо тебя этот позор!» Да не постигнет тебя это проклятие, да не обогрится рука твоя в крови выпиющей к небу. Помни, погромы это бесчестие для тебя, бесчестие для святой церкви. В советской печати патриарха, однако, иначе как черносотинцам и ярым монархистам не называли. Припоминали ему передачу благословения царской семье, находившейся в Тобольске под арестом, и проповедь которую он произнёс, узнав о Екатеринбургском расстреле. В газетах сообщалось только о казни Николая II. На днях совершилось ужасное дело: расстрелян бывший государь Николай Александрович. Сегодня напротив некоторые историки и публицисты обвиняют патриарха в том, что не помог бывшему государю. В книге Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии Историк Михаил Бабкин пишет: Сразу же после избрания на патриарший престол Тихона, епископ Тобольский и Сибирский Гермоген Долгонов просил его поддержки в оказании помощи царской семье, находящейся под арестом в Тобольске. Предлагалось план принятия Николаем II в одном из сибирских монастырей, вероятно, в Балацком. Монашеского пострига или же вариант выкупа царских узников у охраны, назначенный ещё временным правительством. Однако патриарх Тихон от участия в освобождении Романовых отказался, сказав, что сделать для них ничего не может. Даже если всё было именно так, утопичность обоих проектов сегодня более чем очевидна. Принятие Николаем II монашества не остановило бы большевиков, Тупиковым выглядел вариант выкупа. Выкупленный царь всё равно бы остался в России. Европейские державы уже заявили о своём отказе принять его. Да и репутация у епископа Гермогена в церковных кругах была довольно сомнительная, чтобы патриарх мог довериться ему в этом деле. Михаил Бабкин дополняет своё обвинение ещё одним аргументом со словами, что Тихон ничем не мог помочь царственным узникам, Вряд ли можно согласиться, поскольку у церкви было грозное и действенное оружие против бунтовщиков, поднявших руку на помазаника Божия, а нафима. Однако никаких сведений о том, что кто-то поднимает руку на бывшего царя и его семью у патриарха в ноябре 1917 года, не могло быть. Царская семья продолжала находиться под арестом, под который была заключена ещё временным правительством, и первые месяцы советской власти никаких изменений в её положении не было. К тому же царь после своего отречения помазанником Божьим уже не считался. Вот характерные слова из речи архиепископа Сильвестра Омского, произнесённой в Омске 10 марта 1917 года. Император Николай II, давший при своем священном миропомазании обет перед Господом блюсти благо народное, снял с себя обет отречением от престола и от верховной власти. Так своим отречением от престола император Николай II не только себя освободил, но и нас освободил от присяги ему. Так что оснований для анафемы у патриарха не было. Да и вряд ли она могла стать грозным и действенным оружием и защитить царскую семью. Как не остановило большевиков патриаршее послание об онафиматствении и творящих беззаконие и гонителей веры и церкви православной. Аресты и казни духовенства только ужесточились. Кто знает, может быть, не хватит мне свечей. И среди белых дня станусь я в ночи, и зёрнами дыша россыпаного мака на голову мою надену митру мрака, как поздний патриарх в разрушенной Москве, неосвещённый мир, неся на голове череватый слепотой и муками раздора, как тихин ставленник последнего собора. Так писалось ип Малдыштам в ноябре 1917 года. Поэт, похоже, лучше всех почувствовал и точнее всего выразил положение, в котором оказался новоизбранный патриарх среди разрушенной Москвы, неся на голове как патриаршую митру тёмный, ослеплённый раздорами мир. Патриарх был ангелом русской церкви в дни испытаний, писал позже протейрей Сергей Булгаков. Патриарх был хранителем чистоты веры и неодалимости церковного здания, ограждает церковь одновременно от националистических страстей и от социалистической демагогии. 7 апреля 1925 года в день Благовещения Пресвятой Богородицы около 10 часов вечера он потребовал умыться. Умывшись, произнёс: "Теперь я усну крепко и надолго. Ночь будет длинная". И среди белого дня останусь я в ночи. Это был действительно счастливый патриарх. Насколько счастливым можно быть в ночные времена истории, насколько счастливым может быть зрячий и миротворец в эпоху слепоты и мук раздора. Он был счастлив. Он был совершенно счастлив.